Глава 77. Эйдар. «Отправил Ирияну в гостиную. Мы справились. И, если честно, без неё у меня ничего не получилось бы. Я бы не заметил последнюю защиту, не нашёл бы тайник и, самое главное, не вычислил бы Борка сам. Так что украденный передатчик, который я держал в руках, сыграл мне на руку». Не стал подчищать с собой. Всё равно Терренс узнает, что из его кабинета выкрали что-то очень важное. Если вообще сможет вернуться в кабинет. Почему-то был уверен, что маленькая коробочка полностью меняла судьбу завравшегося преподавателя. Уверен, мы остановили надвигающийся апокалипсис. МНМБ я нашёл быстро. Они расположились на первом этаже главной башни неподалеку от трапезной в двух смежных кабинетах. В одном они допрашивали Теренса, а в другом при помощи магии сделали стену прозрачной, чтобы слышать и видеть, что находится в соседнем кабинете. А вот допрашиваемый не видел и не слышал, что происходит в соседней комнате. «Я пришел как раз вовремя. Они уже допросили Боркаса и теперь допрашивали Теренса. Ты просил задержать его как можно дольше». Старый друг Фред улыбался мне. «Боркас раскололся. Мы его заберём сразу. Но осталось ещё расколоть Теренса. Теперь он главный претендент на кресло ректора. Этот гад не встанет во главу Академии, клянусь!» Прошипел я, а затем протянул передатчик. Фред передал эксперту, чтобы тот оперативно вскрыл улику. «Молодец, отлично отработал», — бросил друг мне. «Если мы сейчас прижмём Теренса, сможешь отправиться на другое задание». Тебе, наверное, надоело якшаться со студентами». «Если честно, то если бы не Рьяна, я, может быть, даже не стоял перед тобой. У нас была командная работа, и если МНМБ позволит мне, я бы остался до конца учебного года. Подтянуть их на магию, проверю, есть ли ещё крысы в академии». «Завербуешь Рьяну к нам», — Фред кивнул, продолжив мысль за меня. «Она должна будет отучиться в нашей секретной академии год». И нам будет нужен её ответ до конца года. — По секрету тебе скажу, — перешёл на шёпот я. Она не только мой якорь, но и истинная. — Истинная для некроманта? — Фред удивлённо вскинул брови. — Да ты везунчик. Из вас получится лучшие напарники. Кажется, друг был в восторге от открывающихся перспектив. Пока мы трепались о будущем, эксперт уже вскрыл передатчик и аккуратно достал содержимое. Там было несколько листков на непонятном мне языке. «Письмена антимагов!» Фред мгновенно пришёл в восторг. Он взял один из листков, пробежавшись по нему глазами. «Всё, теперь точно не отвертится!» Я не стал спрашивать, что было написано. Почерк Терренса, язык антимагов. А мне по статусу не было положено знать, что там. Я расслабился, с удовольствием наблюдая за тем, как Фред вбежал в соседнюю комнату, показал улики и предъявил Терренсу обвинения. «Мы прижали самого сильного антимага. Мы очистили Академию от грязи». Но я рано радовался. Терренс, поняв, что его поймали с поличным, изменился в лице, а затем достал из рукавов пару артефактов, бросив их на пол. Всё произошло в долю секунды, соседний кабинет мгновенно превратился в застывший туман, а Теренс Исчез, телепортировавшись. «Похоже, он перенесся куда-то за пределы Академии».